Тени зашевелились из кустов, бесшумно возникла еще одна. Две тени составили основание пирамиды, на них вскарабкалась третья. «Теперь, черти лесные, держите меня крепче!» Сквозь витки проволоки просунулась рука. Еле слышно звякнул о коробку металл отвертки. В тишине было слышно только тяжелое дыхание человека. Он стоял сейчас в крайне неудобной позе, вытянувшись вверх и стараясь не задеть руками тонкие провода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 Тонкие черные провода. Так, в темпе всем облегчиться До вечера тут лежим. А сигнализации как? Шепотом поинтересовался кто-то из диверсантов. До того столба махнул вправо рукой спец. Хоть верхом на заборе скачи. А вот дальше снова немец зрячий будет. Все, отставить базар, прошептал старшей группы. Никодим, Паша, под теми кустиками ямки отрыли. Сделано все. Как товарищ капитан сказал, облегчились и по норам.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 «Писать я пальцем буду?» Холичек нервно переступает с ноги на ногу. «Обождите!» И исчезает за дверью. А медсестру он еще раньше отослал. И медбраток в палату не войдет, не положено ему. Так что несколько минут гарантированного невмешательства у меня есть. Что имеется в палате из оружия? В традиционном понимании этого слова ничего. Но ведь есть и нетрадиционные, так сказать, способы. Хотя это уж смотря для кого они нетрадиционные.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 Первыми по ней сошли двое эсэсовцев, настороженно оглядывавшихся вокруг. Потом в дверном проеме возник профессор, сопровождаемый своими ассистентами. Еще какие-то люди, тащившие с собою чемоданы и ящики. герпрофессор возник около самолета комендант объекта. «Машины поданы, можно ехать». «Хорошо. За нами идет еще один самолет. Обеспечьте его встречу». «Яволь?» — захлопали дверцы автомашин.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 «Ну уж морально это превосходство обязательно. Между «могу» и «должен» дистанция ого-го какая. И если мой собеседник в натуре является спеццом, просечет эту фишку в раз. А то, что я чуток притормозил, спишет на свои старания. Еще и нос перед самим собой задерет. Это не жалко, пущай задирает. Можете называть меня профессором. Разрешил, так сказать, с барского плеча. «Ну, спасибочка тебе, мил человек».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 действительно ли этот или другой, а ежели хорошенько припомнить. Вот так и ловит оппонента. Не опер ты, мужик, и никогда им не был. Догадываюсь, что и это далеко не все твои фокусы. Есть что-то и в загашнике. но так и я тоже не пальцем деланный. Ежели кто думает, глядя на мою простецкую рожу, что понял меня до дна, такому человеку даже и сочувствовать не нужно. Поздно уже.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 Это не меняет. Так что ты, дядя, можешь и дальше разыгрывать тут большого начальника и вгонять в ступор несчастного Холичика. Твоё право, мужик. Только не заиграйся. А профессор, между тем, разливался соловьём. Сколько человек присутствовало при вашем эксперименте? Трое. Профессор Ситников. Да простит меня, Серёга, что я и его сюда приплёл, и две его ассистентки, вот и поломай теперь голову.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 К их внешности профессор остается глух. Но один неожиданный вопрос он все же задает. «Какие прически носят эти женщины?» «Опа! А это тут с какого боку спрашивается?» «Ну, ему оно зачем-то нужно?» «Словесный портрет? Хочешь и их найти до суда притащить?» «Демина-то они как-то же добыли!» «А ведь, может, сволочь такая?» «Ну да ладно, сейчас ты у меня поскачешь. Попробуй хоть кого-то по таким приметам найти опухнешь. Длинные у них волосы распущенные».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 или что вы там еще сотворили с ним. Уже более чем достаточная гарантия, и даже более того, только что сам в этом признался. Нет, где-то ты там, возможно, и профессор, даже академик, хоть президент. А в оперативной работе на уровне первоклассника, церковно-приходской школы. Элементарных азов не знаешь. Кто мешал Холичика досуха выжить, его рапортом не удовлетворившись? Никто не мешал. Но не сделали этого, дав мне в руки оружие. Кто не давал бедного Демина наизнанку вывернуть, каждое его слово запротоколировав? Никто. ну и этого делать не стали, дабы не подвергать сомнению авторитет очкастого. Неудобно им, видишь ли. А значит, дошли мои бумаги по адресу. Развязаны у меня теперь руки. Нет больше нужды любой ценой через фронт идти. Стало быть, дорогие вы мои товарищи, «Пообщаемся мы плодотворно, не обещая, правда, что будет данное обещание приятным для некоторых. Так война же на дворе, недолюбезностей». «И что это за место?» Вышедший из машины Гальченко с любопытством огляделся по сторонам. «Поглуши в лес заехать не смогли. Тут даже электричества, наверное, не имеется». «Есть, гермайор Метцер позволил себе несколько раз слабиться. «Дорога позади».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 И оба, заявившихся ко мне в палату деятеля, носили свои МП-35 прямо поверх белых халатов. Ага, стало быть, войска СС. Понятненько. Правда, надо дать им должное. Никто из них не хамил и не борзел, вежливо пригласив меня проследовать в кабинет к профессору. Медбраток, сидевший в дверей, тоже имел при себе автомат. Только вот он у него попросту лежал на столе. И тоже МП-35 что только подтверждало мои предположения. «Ну, в таком разе, парни, вы бы уж и халаты поснимали. Чего Ваньку-то валять?» Кабинет профессора находился здесь же, в здании, только на первом этаже. Оба моих сопровождающих так и вперлись туда вместе со мной, замерев у дверных косяков. А вот в самом помещении, окромя хозяина, присутствовал еще один. Весьма, кстати говоря, любопытный персонаж. «Много лет вперед».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 то пристальный интерес соответствующего ведомства с нашей стороны ему просто-таки гарантирован. Угу, с вытекающими последствиями. Итак, проводник здесь. Он пришел сюда сам. Вон, в отличие от меня, его охрана не пасет. Значит, положение у него лучше моего. Думаем. В каком качестве он сюда мог прийти? Как немец? Вряд ли.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 А мне коньяка тоже нальют? Не по адресу вопрос, вежливо кивает в сторону очкастого проводник. Да и вас извините, я что-то не припоминаю. Профессор делает мне жест присаживаться и пододвигает бокал, куда уже чуток, вот ведь жмот какой, плеснул коньяка. Хорошего, кстати говоря, это я уже на расстоянии чую. Так и неудивительно, мы встречались мельком, я же из совсем другого управления, из А. Ну, а уж вас-то с вашими девушками не упомнить. Развожу в сторону руки в извиняющем жесте. Заодно смотрю, как на это реагирует охрана. Правильно, но это с моей точки зрения она реагирует. Раз допустили клиента сесть за стол, бухла плеснули, все, вроде бы уже не так и опасен. Допустили его. Вот парни слегка и расслабились. Это хорошо, мужики. Чуток коньяку в рыло плеснуть... Что хочешь, глазки зажмурит. Это уже инстинкт такой у каждого заложен. Жалко, что у меня в бокале не спирт. Тут вообще не хуже слезогонки бы сработал, если прямо в глаз попадет. Но немец, скотина, цивилизованный, спирт не употребляет. Правда, и коньяк в данной ситуации тоже мало не будет. «С девушками?» — в некотором раздумье спрашивает меня проводник. «Вы уж там при случае, конечно, привет им передайте. Есть у вас одна. Котенком зовут». «От кого же?» «Да, от дяди Саши». «Опа! Есть попадание». Глаза собеседника прямо-таки вспыхнули. Такое у меня возникло впечатление. «Значит, не прогадал я. паша тут родная моя контора. А немец-то и не усек. На меня собеседник смотрит, не видит профессор его глаз». Правильно мужик повернулся, соображает, откуда у кого хвост растет. Ну, это несложно. Глядишь, и сами еще это сделать сможете. Так, а вот с этого момента ушки востро. Сам смогу. Стало быть, здесь она где-то. Как я понимаю, включается в разговор немец, вы ранее встречались. Возможно, кивает Иваныч, надо полагать, у подполковника тогда имелось... Несколько другое звание и ведомственная принадлежность. Лицо мне знакомо, но не более того. Ну, а вам, поворачивается ко мне очкастый, личность господина майора, как яствует из ваших слов, известна лучше? Некоторым образом. Он нас многому тогда учил и отбирал наиболее способных. То есть именно вас не отстает профессор? Не он один, естественно. Фамилии назвать можете? «Благов», — говорили он из ученых. Проводник чуть заметно кивает. «Продолжать?» «А похоже, вон он как сидит, непоколебимо и самоуверенно. Сиротин. Его еще дед Миша звали. Да, вступает в разговор мой сослуживец. Нет, ну надо же такое совпадение встретить здесь живую легенду спецслужб. Умом рехнешься. Такие люди мне известны». Это инструктора, каждый по своему профилю. Они имеют право давать свои рекомендации. Или не давать, прищуривается немец. А спасавало твое колдунство. Не может фриц сразу на двоих воздействовать. И такой вариант вполне возможен, кивает мой нынешний будущий сослуживец. Одну минутку, Майнегерен, берет в свои руки беседу профессор. «Вам не кажется, что обмен воспоминаниями можно пока отложить?» Я б с ним поспорил, но благоразумно воздержусь. Пока воздержусь. Пусть поговорит. А вот мне как раз и не помешает помолчать, обдумать кое-чего. Благо, так и не решил пока, в каком ключе можно продолжить нашу совместную беседу. Одно ясно, мы тут не одиноки. Итак, не видя возражений, продолжает хозяин кабинета. «Я хочу предложить вам небольшую прогулку». «Недалеко. Тут у нас все рядом располагается». «Опять же, не поспоришь. По сигналу очкастого в комнате появляются еще несколько охранников». «Тут уже без дураков. Пятнистая форма. Те же МП-35 наперевес. Ваффен СС. Воинские формирования СС отличались формой. Камуфляж, реально участвовавшие в боевых действиях на фронте». «Прошу любить и жаловать. Сопровождаемые столь внушительным эскортом мы направляемся на улицу». Туда, где я пока что не бывал ни разу. До сей поры мне приходилось видеть лишь прогулочный дворик санатория. А вот сейчас мы вышли в более просторный двор. Если смотреть сверху, все здание несколько напоминало букву «А», печатную с плоской вершинкой, как ее рисуют первоклашки. Вот в маленьком дворе, в том, что отделяется перекладиной, я и гулял раньше». Ее роль здесь исполняет одноэтажная перемычка, обращенная во двор своей глухой стеной. Со стороны дворика ее даже надстроили, подняв почти на три метра. Теперь-то я это понимаю. А раньше думал, что это стенка такая. Впрочем, тут еще и внутренний забор есть, отделяет, собственно, здание от прочего. Недавно построенные доски относительно свежие, и краска еще не успела выцвести под солнцем. Да и не похож он по своей конструкции на капитальную ограду, окружающую основную территорию. Времянка, этим все сказано. Пусть даже и строили его немцы со всей им присущей аккуратностью и педантизмом. В нем есть ворота, куда сейчас и топает вся наша неслабая компания. А за воротами есть небольшой парк. Точнее, был. Теперь от него осталась жидкая кучка деревьев, прочее срубили. Их стволы, очищенные от сучьев, аккуратными штабелями возвышаются неподалеку от забора и на освободившемся пространстве возвышается странное и малость уродливое сооружение — бетонный бункер. За каким-то рожном он окружен концентрическим бетонным бруствером, даже двумя. Увидев это непонятное строение, я малость даже запнулся, что тотчас же и было истолковано профессором по-своему. — Удивлен Игер, подполковник? — Да как вам сказать? — И действительно как.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 Половинки сломанного сучка остались лежать у забора, давая знак всем, кто мог это видеть. Объект обнаружен. Видели же многие. Группе готовность. Выдвигаемся на рубеж атаки. Чуть слышно звякнули накручиваемые на стволы бромиты. Расстегнули клапаны карманов бойцы штурмовых групп. Гергауптштурнфюрер. К нам гости. Заглянул внутрь бункера фельдфебель. Профессор? Не оборачиваясь, спросил инженер, возившийся у пульта. Не только. С ним, кроме охраны, еще двое штатских. Вот как? Поразмыслив, он сунул руку внутрь пульта и что-то там переключил. Вытащил из кармана шнурок и завязал его петлей вокруг рубильника. «Штойберт, взрывчатку всю разгрузили?» «Никак нет. Заряды? Эти все установлены. Оставшаяся взрывчатка в грузовике. Где он?» «Как и положено, в 100 метрах отсюда. Подгоните его поближе. Поставьте около забора, со стороны санатория. Но гергауптшнфюрер...» «Это же нарушение инструкции!» «Что, Эберт, что я слышу?» Удивился инженер. «Я отдал вам приказание, и вы?» «Виноват, Герга Обштурнфюрер. Исполняйте!» Посмотрев в сторону ушедшего фельдфебеля, инженер отдал какие-то указания работавшим в бункере солдатом, после чего их осталось внутри только два человека. Прочие, получив соответствующие распоряжение, ушли. Да и по правде сказать, что тут было еще делать, лоск наводить».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 Оружие на пол, рявкает эсэсовцу пульта. С лязгом падает на бетон автомат, Еще один. Охранники торопливо избавляются от своего вооружения, и я их понимаю. Перспективы быть размазанными тонким слоем по стене, она как-то никого не воодушевляет. Выскочившие откуда-то два солдата подбирают автоматы и пистолеты эсэсовцев. Тогда стоявший у пульта Гауп штурмфюрер несколько расслабляется, даже позу изменил.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 «Но я с вами не ссорился, удивляется профессор, что от меня нужно вашему ведомству. Лично от вас ничего. Можете и дальше дергать за волосы своих девиц. А вот одного из ваших гостей мы заберем с собой». Фигаси завернул. «И это тоже по мою душу». Очкастый в недоумении. Некоторым образом его понять можно. Он всю дорогу считал себя центральной фигурой. И тут, нате, такой облом. Его даже всерьез не принимают. Обидно тоже вам нужен, — сухо интересуется он. И каким, простите, образом вы рассчитываете выбраться отсюда? Охрана вас не выпустит. Вот этот господин кивает в сторону шведова Мэлори. С ним очень сильно хотят побеседовать некоторые мои руководители. А что до выезда, профессор? Так вы еще утром подписали пропуск на вывоз с территории объекта неиспользованные взрывчатки и оставшихся материалов. Немец паник. Надо думать, что такого облома он совсем не ожидал еще не знаю под какой легендой проник сюда мой коллега но скорее всего профессора за такой промах по головке гладить не станут никакой колдунство его от гестапо не защитит резиновые палки с заклинанием и пальцы нечувствительны между тем солдаты гаупштурмфюрера вяжут по рукам и ногам безропотных охранников проволокой между прочим и весьма жестко те только покряхтывают но не рискуют никак иначе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 «Это в грузовике их две. И вокруг установлены заряды, правда, несколько более мощные, нежели просил герпрофессор Он снисходительно ухмыляется. «Пока у пульта стоит человек, вам опасаться нечего. Поэтому, кстати, никому и не советую в меня стрелять или толкать. Плохо станет всем». «Ага, принцип мертвой руки. И еще что-то разгрузочного типа, скорее всего, как раз на случай толчка». Шведов, снимая брюки, вдруг оступается и, прыгая на одной ноге, вторая в брюче не запуталась, неловко валится куда-то в бок Человек на одной ноге абсолютно беспомощный, но очень нужное руководство падает на бетон. Что делать? Да ловить его, пень разобьется же. Держите его. Впрочем, солдаты уже и сами все поняли. Один из них бросается к проводнику. Легкий доворот руки, пальцы нащупывают холодный стержень, отвертка. Раз и солдат, страховавший своего напарника, выгибается дугой. Бросать всякие железяки с короткой дистанции меня учить не нужно. Рывок, карандаши в руках. На! И первый из них входит точно в горло англичанина, второй — в глазницу. Со всего маха бью его плечом, прижимая тяжелое тело к пульту. Руку подхватить. Успел. Позади меня слышу хрип, глухой удар. от чего то у меня не возникает никаких сомнений относительно исхода схватки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 Он просто до речи потерял. «Так, — обходит меня Иваныч, — слушай, вот в подобных штуках я не силен. С рубильником это ясно, но он ведь и спиной на что-то там опирался. И ногами. Проволока и есть еще? Да, словом, хватит. Привязать его сможешь? К чему? К пульту, ясен пень. И каким же макаром? Тут никаких дырок нет. Не за что крепить. Черт, шведов задумчиво оглядывается по сторонам. Вот что». Есть у нас тут спецобождешь, а есть выбор. Это ты прав, но я ничего здесь не придумаю. Не моя епархия. Обожду, куда ж денусь-то. Ствол мне какой-нибудь дай, а то как нагишом стою. Три тонны тротила мало, удивляется шведов, но пистолет мне все-таки находит. И пару запасных магазинов. Сдергивает с кронштейна на стене телефон и присобачивает его рядом со мною, подтащив для этой цели ящик. Ежели позвонят... Найду, что сказать. Давай в темпе. У меня ноги не казенные. Уже на пороге он оборачивается. Зевать-то тебя как? Тезки мы с тобой. Только отчество, как у Пушкина. Лады, жди. Бухает, закрываясь дверь.